«Пожалуй, нас в ту ночь не трое было, вернее было бы сказать одна и две половинки», — сказал он. «А дядя на это? Я уже говорил тебе, что ты вправе этим гордиться и даже похвастаться вправе. Только не останавливайся на этом». И тут он подошел к столу, положил на него шляпу, вытащил из внутреннего кармана сюртука, Кожаный кошелек с защелкивающимся запором, вытертый, потемневший, словно старое серебро, и величиной чуть ли не сумку мисс Хебершем, и сказал, «Я полагаю, у вас есть ко мне небольшой счетец». «За что?» — сказал дядя. «За то, что вы вели мое дело», — сказал Лукас. «Назовите вашу цену». «Ну так, чтобы не в три, дорога. Я хочу рассчитаться с вами». «Я тут ни при чем», — сказал дядя. «Я ничего не делал». «Я же посылал за вами. Я поручил вам. Сколько я вам должен?» «Нисколько», — сказал дядя, — «потому что я тебе не поверил». «Вот этот мальчуган, он причина того, что ты сегодня разгуливаешь». Теперь Лукас глядел на него, держа в одной руке кошелек, а другой, готовясь вот-вот щелкнуть запором. То же лицо и не то, что с ним ничего не произошло. Но оно просто отвергло, отказывалось это принять. Но он уже открыл кошелек. Отлично, я заплачу ему. А я тут же арестую вас того и другого, сказал дядя. Себя за совращение несовершеннолетнего, а его за то, что он занимается судебной практикой, не имея на это права. Лукас снова перевел глаза на дядю. Он смотрел, как они уставились друг на друга. Затем Лукас снова мигнул дважды. «Хорошо», — сказал он, — «ну тогда я вам уплачу за издержки. Назовите, ну так, чтобы не втридорога». «И давайте покончим с этим». «Издержки», — протянул дядя. М «Да, конечно, издержки у меня были. Это когда я сидел тут в прошлый вторник и пытался записать все те никак не связанные между собой подробности, которые я в конце концов из тебя выудил, Так, чтобы мистеру Хэмптону было хоть за что зацепиться, чтобы выпустить тебя из тюрьмы». И чем больше я старался, тем хуже у меня получалось. А чем хуже у меня получалось, тем больше я раздражался. А когда я, наконец, решил все начать снова, гляжу, моя авторучка торчит, как стрела, вонзившись концом в пол. Бумага-то, разумеется, была казенная, а вот ручка моя. И мне стоило два доллара поставить в нее новое перо. Значит, ты должен мне... «Два доллара!» «Два доллара?» — сказал Лукас. И опять мигнул дважды, а потом еще два раза. «Всего два доллара!» Теперь он мигнул только раз. И не то чтобы как-то особенно вздохнул, но просто глубоко выдохнул и полез большим и указательным пальцем в кошелек. «Вроде как маловато, по-моему». «Ну, оно ведь, конечно, я земледелец, а вы законник. И знаете вы там свое дело или нет? Не моей тележке дело, как поет этот заводной ящик, учить вас, как поступать». И он вытащил из кошелька затрепанную долларовую кредитку, скомканную в комочек величиной ссокшуюся оливку. Отвернул кончик, посмотрел — Затем развернул ее и положил на стол. А из кошелька вынул еще монету в полдоллара и тоже положил на стол. Затем отсчитал прямо из кошелька на стол четыре десятицентовика и еще две монетки по пять центов. И пересчитал все снова, двигая монету указательным пальцем, шевеля губами под щетиной усов. И все еще держа в другой руке открытый кошелек. Потом подцепил со стола два 10-центовика и монету в 5 центов и положил их в руку, который держал кошелёк, а из кошелька вынул 25 центов и положил на стол. Потом быстро окинул взглядом всю кучку монет, снова положил на стол два 10-центика и 5 центов, а 50 центов сунул обратно в кошелёк. Тут всего — Семьдесят пять центов, — сказал дядя. — Не беспокойтесь, — сказал Лукас. И, взяв со стола двадцати центовик положил его обратно в кошелек. А он, следя за Лукасом, увидел, что в кошельке там по меньшей мере два отделения, а, может быть, и еще больше, и второе отделение такое глубокое, что рука чуть не до локтя уйдет. Сейчас под пальцами Лукаса открылась, И Лукас некоторое время стоял и заглядывал в него, но ну, совсем так же, как заглядываешь в колодец и смотришь на свое отражение в воде.